Глава 16. Посланники сострадания в Гуанин часто появляется в обществе двух ее помощников – посланников сострадания, которые постоянно посещают людей в самом разном обличье – от учителей до вымышленных животных. На более поздних изображениях Гуанин можно заметить, что по одну сторону от нее стоит шанцай, который, исполнившись силой обета Бодхисаттвы, стал ее благословенным помощником. С другой стороны, конечно же, стоит лункну, ну дева-дракон, одетая подобно гуанинь, в простое покрывало, которые держат гигантский шар, что называется «жемчужиной ночного блеска», и в некоторых случаях драгоценной жемчужины, излучающей просветление человечества, бескрайний свет сознавания. Эти небесные стражи-сопровождающие, которые, как гласят легенды, защищают дело Гуанинь, нередко посылаются, чтобы даровать милосердие потерянному и испуганному. Гуанинь избрала себе посланников, дабы соединить расцветшие сердце с воюющим умом. Ее пробужденные посланники появляются как тхарма в разных обличиях и в разное время. Иногда в виде важных слов близких или шепота за открываемым окном. Книги падают и раскрываются – это напоминание. Урок, который был прежде непонятным, предлагает забытый дар. Милосердие струится сквозь страдания в боль, которое прекращает боль. Когда боль встречает любовь, а не ускаловый страх, закрытость или отчуждение в своей боли, она вырастает в боль, разделяемую тысячами, возможно, миллионами существ, в сочувствие ко всем, кто находится в таком же состоянии. В нашем плаче она слышит всеобщий плач. Их говорят некоторые. Они являются, как призрак, ведущий потерянных в прибежище, словно ангельский голос Вероники, звучавший в годы Первой мировой войны. Это шепот в отчаявшихся, видение божественного существа, которое напоминает нам о нашей священной сущности. Такие посланники посвящают шаманов и дают им оцаряющую песни и полномочия для передачи учения, которая будет расширять сердца и ума, Тех, кто не желает ничего другого. Многие из них – люди, готовящиеся стать бодхисаттвами, целители, миротворцы, служители тех, кто обретает гармонию и легкость. Они живут в соответствии с общепринятым кодексом порядочности. Они наделяют хармой тех, кто способен научиться ясной любви. Они преданы пути исцерения. Они восстанавливают сердце и чинят умы тех, кто способен услышать обращающие слово, и не возвращают земные оттенки от миря ума и оберегают совершенство природы, как поступает тянь. Это все те, в ком возрастают доброта и сознание, преданные самопостижению, которые, исцеляясь сами, нередко исцеляют и окружающий мир. Путем Водхисатвы идут множество разных путников, разных правоверных приверженцев, которые пытаются следовать этой тропой. Они принимают обеты, цель которых – освобождение себя и других. Они те, кто обязуется до конца жизни сохранять внимательность и добросердечие ради блага других. Они те, кто стоят у нас по правую и левую руку. и они не сядут, пока не завершат свою работу. Они те, кто поклялся реализовать свои врожденные возможности в зале для медитации или часовни, в гостиной или сторожевой башне. Они миротворцы, добросердечные учителя, защитники земли, целители и садовники природы Будды, расцветающие бадхисатвы, которые, подобно Арджуне из Пхакавадгитты, Встают между враждующих кланов, чтобы успокоить десять тысяч побуждений к цеплянию и борьбе в существах, которые еще не способны видеть через развитие в пустынной земле между мыслями, между ударами сердца, склонности к проявлению любви. Они открыто делятся любящей добротой, вкладывая в нее всю доступную духовную силу. Что ран, эти тайные целители и миротворцы, Днем предлагают тайные слова, а во снах – обращающие слова. Они – перегримы, которые показывают простейшие истины. Такое служение всем живым существам – не проявление просветления, но просто путь, который выражает наше естественное сострадание.